Прощание с политехническим. В большой аудитории посвящаю. В политехнический, в политехнический. По снегу фары шипят яичницей, милиционеры совестят панически: "Кому там хнычется в политехнический?" Ура, студенческая шарага, а ну шарахни пасов мещанам свои за трещины. Как нам мещане вмешали встретиться? Ура вам, дура, в серегах, в будильниках. Ваш род, как дуло, разинут бдительно, ваш стул трещит. От перегрева умойтесь, туалет налево. Ура, галёрка, как шашлыки, дымятся джемперы, пиджаки, тысячи рук, как бог языческий, твоё величество политеинический. Ура, эстрада, нога седу бра.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 W. Чему смеётесь? На чем всполокнёте и что черкнёте косясь в блокнотик? Что с вами, синий свитерок? В глазах тревожный ветерок. Придут другие, ещё лиричнее. Но это будут не вы, другие. Мои ботинки чёрны,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 Пообещай мне не быть чудовищем, забудь состоящим. Ты, воражи ему, храни родинию, поле тихонечский моя Россия. Ты очень бережен и добр, как Бог, лишь Маяковского не уберёг. Поэты падают, сдают финты, а mish spleten patki iz suety но где бы я ни был у земле на ганге ко мне прислушивается магически гудящей раковиною гиганта ухо политехонического